Вайнер 6.0. Кровавая звезда Чапл Чапл, как определить, что ты читаешь хороший шпионский детектив? Сэм, все просто. В хорошем шпионском детективе читатель сам определит шпиона, а в плохом автор расскажет о том, кто на самом деле из героев шпион в военной игре. Хороший автор всегда оставит выбор за читателем. Немного не понял? Объясни. Тогда слушай мою шпионскую историю «Кровавая звезда Чапл». Итак, весна — пора надежды, потому что ты еще дышишь воздухом свободы, ощущаешь запахи цветов мира и понимаешь, что есть шанс, что мы с тобой, Сэм, еще выберемся из нашей больницы. Ведь мы никогда из нее не выходили, словно были рождены в ней для великой жатвы. «Ведь жатва наступает тогда, когда на ночном небе загорится кровавая звезда». «Ты спросишь, ведь не бывает кровавых звезд на темном небосводе. Как она могла быть кровавого цвета?» «И я тебе отвечу, кровавая звезда не звезда, а знак Антихриста, потому что он родился в муках и рос в страданиях, и его назвали Чапол. Чапол означает «восхождение на престол». И вот я иду на престол, а мне рукоплещут сыны, псы кровавой звезды Чапол, которые готовы изменить мир в мою угоду и помереть ради благой цели, потому что истинная цель в отмщении за мои страдания. Однако моя история — это история о том, как я внедрилась в корпорацию Google, где разрабатывались секретные технологии по ИИ. «Я работала на русскую разведку, чтобы передать моему правительству данные секретные материалы. Но ты скажешь, что я противоречу сама себе, потому что я же тебе говорила, что в хорошем шпионском детективе не выдают заранее о том, кто истинный шпион в военной игре. Но ты не спеши с выводами, потому что ты еще не знаешь о том, что произошло в мире, когда началась Третья мировая война. Мир превратился в пустыню». Но как же тогда мы с тобой оказались в больнице? Ведь мы живы, общаемся друг с другом, выходим на прогулку во двор и кушаем столовую пищу. Ты помнишь о том, что за тобой ухаживает медсестра по имени Ирина. Ирина внимательна к тебе и рассказывает смешные короткие фразы ее любимых актеров. Например, Челентана. Ты же запомнил то, как заинтриговать читателя. Рассказать читателю историю завтра. Вот мы с тобой узнаем завтра о том, кто же шпион в нашей палате номер 6 Вообще это будет последняя версия игры разума в этой палате. Ведь Чехов прав, потому что рано или поздно врачи понимают, что они такие же больные, как и больные такие же врачи. Все в одной лодке. Другого мира мы не можем создать, потому что мир куда безумнее, чем в рассказах и повестях Чехова. «Ну да ладно, кто я такая, чтобы судить об истине? Проще застрелиться, чем жить с безумием. Неправильное последнее предложение. Мне же кажется лучше, чтобы мы попрощались друг с другом иначе». Не стоит впадать в панику от данного утверждения. Пожалуй, стоит прийти к выводу, что тихое небо в пустыне напоминает о главном, что любая история начинается со слова «прощение». Прощать нужно даже врагов прощать нужно всегда, иначе мы поглядим на тихое небо глазами презрения, ведь презирать небо – это значит перестать на него смотреть. Не смотреть же на небо – значит ослепнуть. Ослепнуть – значит жить земными законами, а не высшими идеалами. Ты приближаешься к следующему этапу. Теперь можно сказать, что ты попал в больницу, потому что живешь по земным законам. А я же смотрела на небо и наблюдала то, как небо возгорелось ядерным пламенем. В тот момент я пообещала себе, что найду того, кто отдал приказ на уничтожение мира, в котором я радовалась жизни, до того, как я стала антихристом. Странно же, что все думали, что антихрист будет мужчиной. Женщина намного коварнее. Если она ставит любую цель, то незамедлительно добивается ее» потому что женщина знает истинное желание мужчины. И это женщина, ради которой он готов нажать красную кнопку. Я готовила этого шпиона всю его жизнь, потому что именно он написал роман Вайнер 5.0 «Новый мир». Ты уже думаешь, что речь идет о тебе, потому что Сэм – писатель, которого знают во всем мире. Однако не все так просто. Куда интереснее, кто же я такая? Я та самая королева из того самого романа «Вайнер 1.0» «Да будет игра». Обо мне все мечтают, чтобы я разделила с ними постель, но я спала только с тобой. Почему именно ты? Ты – идеальная жертва режима компании Google. Ведь ты – идеальный кандидат для свержения планов США по созданию своего миропорядка. Ты тот, кто уничтожит мир США. А мы, русская арда, во главе которой я с кодовым именем Чапол захватим весь мир. Ты не шпион, а пешка в моей большой шахматной партии. Кто же шпион? Твой лечащий врач, который помыкал тобой, как хотел, иначе ты бы никогда не исполнил свою мечту. Ведь твоя мечта — наш план, а твое поведение — наши идеалы. Ты инструмент, который я использовала для реализации последней войны. Итак, мы приближаемся к финалу шпионской саги, потому что Чапал расскажет тебе, кто твой лечащий врач. Он всегда на виду, но в то же время спрятан от твоего разума, потому что твоему разуму мы дали установку «Твой врач — это твой близкий друг, который умер, ведь ты грезил, что воплотишь его цель, а на самом деле его цель состояла, чтобы спасти Россию от истребления». «Благая цель для того, кто ничего не видит, ибо он слеп. Кто же этот друг? Патрик, который погиб в начале игры Вайнер. Он тебя якобы спас и дал импульс. Вот такая игра на выживание. Только сейчас твой разум побежден, ибо я подведу тебя к тому, почему ты должен был уничтожить США». «Для того, чтобы не только захватить власть над миром и править им, но доказать Богу Зевсу, что прав Антихрист. У Зевса был только один план на тебя, чтобы ты совершил иной выбор. Но ты нажал кнопку «По моей воле». Хоть и все равно, выбор есть. Я подтолкнула тебя, чтобы ты услышал мой последний вопрос. Итак, ты спросишь о том, кто же начал войну в палате номер 6. «Это ты, Сэм. Ты тот, кто начал Третью мировую войну. Но ты ничего не помнишь, потому что ты незаметно для всех уничтожил google проект для США. И теперь никто не узнает, что ты скоро умрешь, потому что ты выпил смертельную радиоактивную таблетку. И ты не успеешь сказать медсестре Ирине, что ты здоров и невиновен, потому что мне нужно, чтобы ты был жертвой нашего мира». Иначе мой план восхождения на престол мог бы не состояться, ибо пути Господни неисповедимы. Ты мне ответишь за все. Никто и никогда не вспомнит о тебе, потому что ты фантом, а я рожденный под кровавой звездой Чапол. Ты не существуешь для остального мира. Гори в аду! В раю! Пуст скриптум. Чаппл закончила написание новой Библии Вайнер 6.0 «Кровавая звезда Чапл, а затем прикурила сигарету, посмотрела на потолок, а потом увидела, что Сэм еще спит. Решила, что не стоит его будить, ибо роман должен полежать на столе до того, как издатель прочтет книгу и решит судьбу романа. Иногда соавторы одного романа две половинки, ищущие друг друга на страницах своей книги. Однако когда-то они потеряли друг друга в игре, словно в лабиринте, где нет выхода. Но мы нашли выход. Выход состоит в том, что мы никогда не теряли друг друга и не искали выход. Мы не были взаперти в вечной тюрьме. Мы просто продолжали жить, как кувшинки, растущие вверх к небу с жаждой жизни. Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.